Здоровый Бугай, а я еле стою на ногах из-за постоянных приступов боли поясницы. Да, именно желание по-настоящему стать на ноги тянет меня к Курандейру. В Асуньсионе, особенно в Буэнос-Айресе, мне надо стоять на ногах и ощущать силу рук. Неужели ты по-настоящему веришь в этих Курандейру? Спросил он себя. Это же по басенке.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 Там великолепные охоты на ягуаров, встречаются и муравьеды, очень славные мишки, целебное мясо, да и проводники надежны. Оттуда, отохотившись, через Гамадо и районный центр Сан-Педро, чертовски интересен, там живут украинские мигранты, собирают лекарственный чай Мате, двинулись бы на Монте-Карло, 70 миль три дня ходу.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 «Есть, но не те. Настоящие, которые говорят на своем языке или лопочут по-португальски, живут только на границе с Бразилией. Наши здешние индейцы здорово окатоличились, кроме, понятно, диких Ачи. «Не до колдунов им, я же говорю, отстреливают на кожаные сумочки, представляете? У меня сумочка из молодой индианочки. Бросьте вы к черту, Гриббл, не надо так шутить». Да я не шучу, увижу в чищобе сельвы ачи, грохну, освежую и продам вам свежую индейскую кожу. возьму недорого, пол ста всего лишь. Грибл, зачем вы хотите казаться хуже, чем есть? «А Откуда вы знаете, какой я есть? Тот пожал плечами и полез под сумок за бутылкой.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 «Вы мне сразу показались симпатичным парнем», — заметил Гриббл. «Хорошо думаете с перспективой». «Сейчас самое время спрашивать», — подумал Штирлиц. «Его можно оттолкнуть вопросами к той стене, опершись о которую придется отвечать правду или около нее. Меру приближения я почувствую при известных коррективах».